Люди растрачивают свою энергию, следя за политическими и общественными дебатами в СМИ, за пешками-марионетками на политической сцене, смотря на непрекращающиеся сериалы. Происходит выхолащивание информации и фактов путём увеличения её потоков. Реклама, билборды, СМИ, газеты новые средства манипуляции. Подсаживаясь на иглу политтелешоу, у преимущественно большинства населения возникает иллюзия, что они понимают, что происходит в стране, и что это понимание создаёт условия для этого населения влиять на государственные и общественные дела. То, что происходит сегодня на российском телевидении, не более чем манипуляции усреднённым общественным мнением с целью дальнейшего порабощения населения и удержания его под тотальным контролем. Нынешние политики не являются исключением, это искусственно-технологически созданные культовые идолы-кумиры, исторических аналогий и общественных ожиданий, подразумевающие следование, почитание и поклонение. Загляните себе в сердце, как при помощи телевизора создан непререкаемый идол-кумир, который заботится о вас. Нынешние политики говорят на контролируемом имя телевидения и то, что мы хотим услышать. Они моделируют внешние исторические и психокультурные каркасы того, что такие, как мы, хотели бы ожидать от России. Они исследуют исторические, культурные и политические ожидания и надежды русского народа, воспроизводя те или миф-химеру, за которой живёт полная противоположность. Мы живём телевизором и питаемся им. При телевосприятии конкретного политического персонажа происходит подсознательное ощущение ложного чувства согласия и удовлетворения. Последите за своей реакцией во время теленовостей. Телесеанс новостей это ежедневный телегипноз, направленный на то, чтобы вы себе сказали: "Да, я верю в то, что вы мне говорите". Не случайно и Уде Горбачёву и хазарам для развала СССР понадобились Кашпировский, Глобу и компании. Не случайно нынешнее российское телевидение снова подтягивает Кашпировских к телеоружию массового оболванивания и обработке духом излобы. Не случайно без устали массовое сознание загаживают мозги и душу психологическими, развлекательными, политическими шоу и телетусовками. Наши телевосприятия вновь приучают к тотальному доверию официальной версии событий перед очередным историческим закланием. Жизнь политика привязана к подконтрольным хазарам СМИ. В них он рождается и в них умирает. Одного и того же политика в течение недели при помощи характера приподнесения информационного продукта, рейтингов "Гласа народа" в кавычках, по телевидению можно сделать ангелом, а можно демоном. Свободные СМИ это великая ложь. СМИ зависит от денег и тех, кто их создаёт и контролирует. Сегодняшние СМИ Российской Федерации работают против русского народа и святой Руси, её исторических ценностей и пробуждения, против русской православной церкви. Вопрос не в том, чтобы сутками крутить по телевидению церковные службы. Вопрос заключается в том, чтобы информационные продукты телевидения, радио, интернет и другие СМИ в России стали эталоном нравственности и духовного возрождения русского и других братских народов, вне зависимости от того, что будут кричать хазары о цензуре и авторитарности власти, выражающей интересы русского народа. Русские СМИ должны стать авангардом духовной и культурной исторической мобилизации народа орудием борьбы с толерантностью и коммунизмом предательством а для этого они должны стать или хотя бы стремиться быть правдивыми в реальности происходит тотальный захват времени в течение суток недели месяца года для потребления информационных продуктов конкретным человеком существующая машина манипулирования массовым сознанием калибрует источники информации и дозирует правильные в кавычках восприятие информации У конкретного человека, если он по-православному не воцерковляется и не ограничивает себя, не налагает на себя информационный пост и воздержание в потреблении информмусора, практически отсутствует шанс вырваться из поля матрицы восприятия действительности. Телевизор в доме, нет благодати в семье, знакомое из речения православных старцев. Сейчас то же самое можно сказать про интернет-манию. Телевизор – это разделитель между родителями и детьми, между старшими и младшими. Телевизор – это мощнейшее средство управления и манипулирования массами. Необходимо приучить отрывать себя от этого тела демона, манипулирующего нашим сознанием и калибрующим под потребительское рабство наше сознание и жизнь. Современные СМИ – это средства для дробления и соборности народа, целенаправленного подавления совести, орудия неправдивой или полуправдивой информации. Четными будут попытки целенаправленного анализа и перепроверки фактов, которые под силу только единицам профессионалов или конкретным исследовательским группам. Тот, кто пытается оправдать себя тем, что он смотрит только новости, занимается самообманом. Для правильного восприятия и оценки происходящего не обязательно обращаться к телевидению, где информация уже профинирована и приправлена духами для правильной в кавычках активации в сердце. Она даже вредна невыцерковлённым профессионалам. Как уже было сказано, это реальный телегипноз. Господь Бог даст каждому по его потребности и необходимости информацию для принятия решения, даже профессионалу. Но что же делать, чтобы перестать быть рабами? Как мы уже говорили, потреблённый информационный продукт в течение жизни никуда не стирается, поскольку имеет ещё и духовную основу. То есть мы несём прямую ответственность за то, какие книги, журналы мы читаем, фильмы и передачи смотрим, с кем мы общаемся наше сердце и мозг наполняются живыми духами, которые мы ретранслируем своему жизненному окружению. Поэтому на вопрос: "А кто я такой сегодня и имею ли я что-то общего с тем, кем был раньше 5, 10, 20, 30 лет назад?" является далеко не риторическим. Не риторическим является и укор со стороны близких, что кто-то был раньше более сердечным, более внимательным, более чутким. Человек не способен без помощи Бога освободиться от духов прекомандированных к информационному продукту. Поэтому единственным средством борьбы с тем аквариумом духов, живущих в нашем сердце, есть русская православная церковь. Как это происходит в реальности? Господь Бог через таинства церкви, особенно исповедь, таинство покаяния и через причастие, таинство евхаристии, очищает человека от духов страстей и грехов, помыслов и разной мистической грязи по своей воле очищает авгиевы конюшни души от злых духов манипуляторов. Чем чаще мы причищаемся, тем слабее власть бесовской матрицы над человеком. Но у этого вопроса есть ещё и другая сторона. По мере возвракновения наше рабское состояние и наш искусственный двойник манипулятора в нашем сердце будут таять как ледник, а восприятие действительности и весь мир вокруг нас кардинально изменится. Мы прозреем и поймём, что были слепыми орудиями в руках хазар Попробуйте наложить на себя информационный пост, самоограничение к просмотру новостных телепрограмм и интернета, чтобы вырваться из матрицы восприятия действительности. Хочу искренне сказать, что это срабатывает и работает, если относиться предельно серьёзно к своему внутреннему состоянию. Вырваться за пределы информационной матрицы, которая искусно делает нас даунами потребления информационного мусора и калибрует наше поведенческое восприятие с целью обезоруживания, управления и контроля, довольно полезная и эффективная практика. Нужно осознать для себя, что такое желанная информация, как уходить от существующего процесса все потребления информации, как и какая информация воздействует на наши чувства, кто мои единомышленники в этом процессе, Если вы не будете стараться тихо ставить себе эти вопросы, работать над собой, молиться и заниматься информационной гигиеной, то они это будут делать за вас с противоположным, губительным результатом.